А на утро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери? Он спросил крота: Ты рожь свои ходы под землей? Скажи, не видал ли ты моей матери? Но крот отвечал: мне глаза! Ты выколол мне глаза. Как же я мог! «Ее увидеть?» Тогда он спросил у коноплянки. «Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видал ли ты моей матери?» Но коноплянка отвечала. «Ты подрезал мне, ты подрезал мне крылья ради забавок. Как же могу я, теперь летать? я могу теперь летать?» И маленькую белочку, которая жила в дупле еле одна-одинешенька, он спросил. «Где моя мать?» И белочка отвечала. «Ты убил, ты убил мою мать!»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 Дети дразнили его и бросали в него камнями, ибо он был очень гадок с виду, и ни одна душа не сжарилась над ним. И нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже три года бродил он по свету. И не раз казалось ему, что он видит ее впереди на дороге, и тогда он принимался звать ее и бежал за ней, хотя острый щебень ранил его ступни, и из них сочилась кровь но он не мог ее догнать, а те, кто жил поблизости, утверждали, что они не видели ни ее, ни кого-либо похожего с виду. Три полных года бродил он по свету и нигде никогда не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия. Весь мир обошелся с ним так же, как поступал он сам, в дни своей гордыни. И вот однажды вечером он подошел к городу, расположенному на берегу реки и обнесенному высокой крепостной стеной, и приблизился к воротам. И хотя он очень устал и натрудил ноги, все же он хотел войти в город. Но воины, стоявшие у ворот на страже, скрестили свои алебарды и грубо крикнули ему. «Что нужно тебе в нашем городе?» «Я разыскиваю мою мать».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 Радуется, увидав тебя, Ха! ведь ты безобразнее, чем жаба в болоте или гадюка, выпался и стопит. Убирайся отсюда! Убирайся! Твоей матери нет в нашем городе!» А другой, тот, что держал в руке древко с желтым стягом, сказал ему Что, твоя мать и почему ты разыскиваешь ее?» И он отвечал «Моя мать живет подаяниями так же, как и я!»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 «Войти в город!» И воины отвечали ему... «Это, это, это нищий, и сын нищенки, мы, мы прогнали его против. прочь!» «Ну нет!» Трастнеявшись, сказал <с тот... <с «Мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого вина!» В это время мимо проходил какой-то страшный злой с виду старик... И сказал... Я заплачу за него эту цену. И заплатив ее, взял мальчика звезду за руку и повел в город. Они прошли много улиц и подошли, наконец, к маленькой калитке в стене, зачиненной большим гранатовым деревом. И старик коснулся калитки яшмовым перстнем, и она творилась, и они спустились по пяти бронзовым ступеням в сад, где цвели черные маки и стояли зеленые глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шелковый шар и зарезал им глаза мальчику звездей, и повел его куда-то, толкая перед собой. А когда он снял повязку с его глаз, мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице, которая освещалась фонарем, повешенной в крюко. И старик положил перед ним на деревянный лоток ломоть заплесневелого хлеба и сказал «Ерш!» yes. И поставил перед ним чашу с солоноватой водой и сказал «Ерш!» yes. И когда мальчик-звезда поел и попил, старик ушел и запер дверь темницы на ключ и закрепил железной цепью.